А там во лесу водремучим, наш полк окружённый врагом. Патроны у нас на исходе, снарядов давно уже нет. Негромко напевала Ольга, сидя на жёстком деревянном топчане. Шинель набросила на плечи, но холод всё равно пробирал до костей. В маленькой комнатке п е н а л е отродясь не топили. Даже стёкла на зарешеченном окне оказались выбиты. Не хватало только снега. но его вполне заменяла осыпавшаяся сырая штукатурка. помещение весьма походил о н а с т а р ы й давно р а з о р е н н ы й склеп, что никак не улучшало настроение. А в том лесу под кусточком боец молодой умирал, п о н и к он своей головою, тихонько родных вспоминал. Её всё-таки заперли, несмотря на объяснительную, едва уместившуюся на трёх листах. Заместитель коменданта тонко намекнул на товарища Троцкого, чья супруга заработала в это утро мигрень. Официально Зотову обвинили в грубом нарушении правил учений и, несмотря на протесты, отконвоировали в сырой склеп с разбитым окошком. Папиросы забрали вместе с оружием и ремнём. Газеты или книгу выдать отказались, зато посоветовали для пущей бодрости время от времени маршировать от решётки до запертой двери. Итак Она опять кругом виновата. Не радовала даже разбитая физиономия наглой тетки. Лариса Михайловна не простит и не забудет, а товарищ Ким едва ли станет заступаться за строптивую сотрудницу. Над озером чаечка вьется, ей негде, бедняжечке, сесть. Летит и в страну, в край далекий, снеси т и печальную весть. Несмотря на мрачные мысли, к а в а л е р и с д е в и ц а ни о чём не жалела. Разве что о собственной мягкотелости. Случись это в армии, она бы пристрелила к гандлу, даже не задумываясь. А тут... Вот напасть. Дрогнула рука. Укатали, видать, крутые горки бывшего зам Камэска. А ещё Ольгу огорчил Дмитрий Ильич. Не поздоровался, даже не кивнул. к о н с п и р а ц и я Вещь нужная, но всё-таки грустно как-то. Маруська-то хоть и спешила, а все-таки подошла, в ы к р о л а минуту. О том, что рассказал товарищ Ким, как-то не думалось. Большие бояре играют в большие игры. Такое разве что понтелкину интересно. А ее дело маленькое и к тому же скверное. Считай пропащее. Что за притча такая? На роду мне написано, что ли? Не выдержала, вслух проговорила. И почти сразу же услыхала ответ. «Не жалуйтесь на судьбу, Ольга Вячеславовна. Она к вам по-своему добра». Голос был знаком, хоть и звучал непривычно. Девушка обернулась, п о г л я д е л а с насмешкой. «Ты не как товарищ Касимов в цыганке записался, а еще партийный?» Тот, кто стоял под разбитым окном, даже не улыбнулся. «Вы наверняка уже догадались». Настоящий Василий Касимов, бывший помощник истопника Музея изящных искусств, погиб в тот же день, что и Георгий Игнатишин. Ему не повезло. В поезде нарвался на бандитов. Тело даже не смогли опознать. По крайней мере, так написано в соответствующих документах. Мы посчитали, что имеем право воспользоваться его личностью. Это как с Вырыпаевым, не выдержала Ольга. Ты, часом, товарищ не из похоронной команды. Не из похоронной. Такие бумаги, как показал опыт, сильно затрудняют расследование. Это вы, а не мы, спешите хоронить своих друзей. А что касаемо вашего вопроса, ответ прост. В человеческом обществе всегда есть те, кому тесно в обычной жизни. Что бы вы делали, если бы не война? Служили бы р и м е н т а н и с т с к о й в в н е п м а н с к о й конторе. Так что не жалуйтесь. «Угу», – кинула в Зотова. «Осознала. Выходит, ты не только шпион, но еще и философ? Из бывших, что ли? Куда только ГПУ смотрит, не пойму». В ответ послышался негромкий смех. Неизвестный ш а г н у л вперед, слегка покачнулся, оперся ладонью о сырую стену. «Я не работаю ни на Врангеля, ни на англичан. Моя задача – исключительно наблюдение». «Кстати, не думайте, что мы противники здешнего режима. Напротив, всячески помогаем одному из ваших руководителей. Не о Гасферу, если вам что-то говорит это имя. С вами, с вашей историей поступили несправедливо, и мы помогаем это исправить». Бывший зам к а м е с к покосилась недобро. «Чего-то знакомое, как я погляжу». Нам с 1917 года только и делали, что помогают историю править. Рубала я таких, да видать не дорубала. А ты, оборотень, ближе подойди, глядишь, и голыми руками обойдусь. Тот, кто был похож на Касимова, покачал головой. «Как вам угодно, Ольга в я ч е с л а в в н а Шагнул ближе, по-прежнему держась за стену, поглядел выжидательно. Девушка вдруг сообразила, что трости у неизвестного нет, потому и на ногах стоит плохо. «Калеку? Не могу!» Вздохнула. «Катись, в общем, хоть сквозь дверь, хоть через решетку!» «Но вы же мне вызов бросили!» «Не спортивно!» Их взгляды встретились, и в тот же миг свет для Ольги погас, сменившись не тьмой, о гулкой и едва ощутимой пустотой. Всё сгинуло, потеряв цвет и размер, и только где-то в невероятной дали, на самом донышке небытия, эхом отдавались звуки чужого, незнакомого голоса. Мы не боимся, мы не вмешиваемся, мы не обещаем. Вы люди столь же разумны, как и мы, а потому вправе сами выбирать путь. Мы ошиблись только однажды, позволив старшему из нас Прийти к вам, одеться плотью и отравить вас ядом искушения. Мы спорили и убеждали, вместо того, чтобы действовать. Сейчас сами люди взялись исправить ошибку, и мы не вправе отказать в помощи. Вы, Ольга Вячеславовна, не способны помешать, но можете посодействовать. Присоединяйтесь к нам, это будет справедливая война». Этот разговор вы сейчас забудете, но в подходящий момент мы вам напомним. Девушка открыла глаза, скривила губы, еле сдерживая стон. Пристала, огляделась. Каменный пенал никуда не делся, как и деревянный топчан, на котором ее пристроили. На самом краю узкого ложа маленький яркий прямоугольник. Открытка. Зотова осторожно прикоснулась к холодной гладкой бумаге, поднесла к глазам. На рисунке избушка с бородатым дедом в красной шапке и чужие буквы веселого золотистого цвета в ярких праздничных блестках. Happy New Year. Ниже цифры. 2011.